Мозг — суперкомпьютер. Возможность создания летающей тарелки сильно заинтересовала меня. Если рассматривать только принцип передвижения как гипотезу, то и она является новой. Летающая тарелка, однако, механизм сложный и для нас, землян, не предмет первой необходимости. Поэтому мне захотелось услышать нечто такое, что было бы понятным сразу. Чтобы это нечто не требовало каких-то изысканий ученых умов, а могло быть сразу применено на практике в нашей жизни, принести пользу всем людям. Я стал просить Анастасию разрешить какую-нибудь задачу, сегодня остро стоящую перед нашим обществом. Она согласилась, но спросила. «Так ты хоть как-то обусловишь ее задачу эту? Как же я могу решить, не зная, что ты хочешь?» Я стал думать, что на сегодня наиболее актуально, и в голову пришли следующие условия задачи. «Знаешь, Анастасия, в наших больших городах сейчас очень остро стоит проблема загрязнения окружающей среды. Там такой воздух, что дышать трудно. Так вы же его сами и загрязняете? Понятно, что сами. Ты послушай дальше, только не философствуй на предмет того, что надо самим быть чище, деревьев иметь больше и так далее. Ты прими все так, как есть сегодня, и придумай нечто такое, ну, к примеру, чтобы воздух в больших городах стал чище процентов на 50, и чтобы не требовалось для этого средств никаких из казны, но ну, государственных, значит, и чтобы то, что ты придумаешь, было самым рациональным из всех мыслимых вариантов, и чтобы внедряемо было мгновенно, понятным мне и всем остальным. «Попробую», — ответила Анастасия. «Ты все условия перечислил?» Я старался еще как-то усложнить задачу, чувствуя, что ум ее и способности могут быть намного сильнее и выше, чем допускают представления нашего разума. Поэтому добавил, пусть придуманное еще и прибыль приносит. Кому?» Мне и стране тоже. Живешь ты на территории России, значит, всей России. Это значит деньги, да, и много. Прибыли, Анастасия, денег никогда много не бывает. Но мне столько нужно, чтобы эту экспедицию окупить и на новую хватило. А России? Я задумался. А что, если и Анастасию как-то заинтересовать материальными благами нашей цивилизации? Спросил. «Ты себе ничего не хочешь?» «У меня все есть». И вдруг ко мне пришла идея. Я понял, чем можно ее заинтересовать. «Знаешь, Анастасия, пусть тобой придуманное столько денег принесет, чтобы все твои любимые дачники, мусодоводы ну, по всей России могли бы семена бесплатно получать или на льготных каких-то условиях». «Здорово!» — воскликнула Анастасия. «Как хорошо ты придумал! Я сейчас же буду прорабатывать, если у тебя все. Как мне это нравится? Или у тебя еще что-нибудь есть? Нет, Анастасия, хватит пока». Я почувствовал, что ее вдохновила и сама задача, и особенно семена для ее дачников бесплатные. Но тогда я еще был уверен, что даже при ее способностях решить задачу с очисткой воздуха просто невозможно. Иначе множество наших научных учреждений уже решило бы ее. Анастасия энергично, а не как всегда спокойно, улеглась на траву, раскинув руки. Согнутые пальцы подушечками смотрели вверх, и то двигались, то замирали, ресницы закрытых глаз вздрагивали. Она лежала так минут двадцать, потом открыла глаза и сказала. «Определила. Но какой же это кошмар!» Что ты определила? В чем кошмар? Самый большой вред наносят вам так называемые машины. Их так много в больших городах. Из каждой исходит вредный запах, такие вредные для организма вещества. Самое страшное то, что они смешиваются с частичками земли или, как вы там называете, пыли, пропитывают ее. Движение этих машин поднимает пропитанную пыль. Люди вдыхают это ужасное месиво. Оно разлетается, ложится потом на траву, деревья, покрывает все вокруг. Это очень плохо. Конечно, плохо. Но это и так всем известно. Только поделать никто ничего не может. Машины моющие есть, но они не справляются. Ты, Анастасия, ничего, абсолютно ничего нового не открыла, не придумала оригинального решения очистки. Так я же только определила основной источник вреда. Сейчас буду анализировать, думать. Мне нужно сосредоточиться надолго, может быть, даже на час, потому что я такими проблемами никогда не занималась. Чтобы не скучно тебе было, ты погуляй по лесу или да ты думай, думай. Я найду чем заняться. И Анастасия ушла вся в себя, вернувшись через час после прогулки по лесу, Я застал ее, как мне показалось, неудовлетворенной, и сказал, «Видишь, Анастасия, тут и твой мозг не в силах что-либо поделать. Ты только не расстраивайся. У нас над этой проблемой много институтов научных работают, но они, как и ты, лишь констатируют факт загрязнения, но пока тоже ничего поделать не смогли». Она ответила несколько извиняющимся тоном, Перебрала, думаю, все возможные варианты, но чтобы быстро и на 50% у меня не получается. Я насторожился. Она все же нашла какое-то решение. А сколько у тебя получилось? Не дотянуло много. У меня получилось на 35-40%. Что? Слабовато, да? У меня в горле пересохло. Чувствовал, она не может врать, преувеличивать или уменьшать сказанного. Пытаясь держать волнение, сказал. «Давай изменим условия задачи. Пусть будет 38%. Рассказывай быстро, что ты придумала. Нужно, чтобы все эти машины не только разбрасывали эту гадкую пыль, но и собирали ее. Как это сделать? Говори быстрее. Впереди». «Ну что там у них торчит такое? Как это называется?» «Бампер», — помог я ей. «Значит, бампер. Внутри него или под ним нужно приделать коробочку с дырочками в верхней части. Сзади тоже дырочки должны быть, чтобы воздух выходил. При движении этих машин потоки пыльного вредного воздуха будут попадать в передние дырочки» очищаться и выходить из задних дырочек будет уже очищенный на 20% воздух. А где же твои 40%? Сейчас эта пыль с дороги никак почти не убирается, а при таком способе ее будет становиться все меньше, так как она будет убираться каждый день и повсеместно. Я рассчитала, через месяц, при помощи таких коробочек, если они будут установлены на всех машинах, Количество грязной пыли уменьшится на 40%. Далее процент загрязнения не уменьшается, так как влияют другие факторы.